Глава 23 Пускать лошадь в вголоп было нельзя. Это не машина, и она устает. А еще возвращаться на ней нужно. Ехать на ней шагом бессмысленно. Убежавших лошадей так не догнать. А издарость сой для того, кто еле сидит в седле, была просто убийственной. Данил подпрыгивал, когда в такт лошади, а когда и нет, при этом чуть не щелкая зубами. Сначала было даже смешно так подпрыгивать, но минут через двадцать все внутренности будто перемешались, а почки опустились. Поэтому, когда лошадь перешла на шаг, он больше не подгонял ее. Далеко отъезжать от ребят тоже больно не хотелось. Место здесь не для прогулок. Ну, не догонит лошадей, ладно? Ему бы вон до того бугра доехать. С него хороший вид откроется. Лошади не должны долго бежать, устанут, станут где-нибудь пастись. А если не остановятся, так и фиг с ними. Добыча, значит, не его. Неожиданно подул сильный ветер. Данил посмотрел в сторону, откуда он дул. Громадная черная туча с огромным белым валом буквально на глазах затягивала все небо. Данил еще раз осмотрелся. Никаких признаков лошадей, значит, точно пора возвращаться. Конечно, за свою добычу можно бороться до конца, а можно и вовремя бросить ее, просто потому что конец может быть твой. Нет, чтобы очистить совесть, что сделал все возможное, он, посматривая на стремительно темнеющее небо, доехал до бугра и оглядел все. А нет, рано уезжать. Вон рюкзак валяется. Наверное, с седла упал. Данил пятками подогнал лошадь в низину к месту, где лежал рюкзак. Чуть ли на ходу спрыгнул. И сразу чуть не упал, ноги от седла немного затекли. Ладно, уздечка в руке была, удержался. Достал из кармана еще кусочек хлеба и протянул лошадке. А, стоп! Вынул у нее изо рта железный мунштук и вновь протянул кусочек. Лошадь теплыми сухими губами подобрала кусок с ладони и тут же жевала его. Данил еще погладил лошадь по морде и вернул мунштук на место. С животиной нужно общий язык находить. Не дай бог уздечка из рук выскользнет, считай, пропала лошадь. А прикормленную позвать можно, вернется. Данил, не выпуская из рук поводья, нагнулся над рюкзаком, лежащим на земле. Похоже, он ошибся, этот рюкзак не только что свалился с седла, а лежит тут не меньше месяца. Трава уже начала его опутывать, а та сторона, на которой лежал рюкзак, была влажной и кое-где начала покрываться плесенью. Но рюкзак был тяжелый, чем-то набитый. Он посмотрел на темное небо. Нет. Потом посмотришь, что внутри. А пока закинул за плечи и кое-как залез в седло. Обратно лошадку подгонять не нужно. Она сама затрусила легкой рысцой. Первые капли дождя были огромные, словно водяные бомбочки. Одна попала по голове Данилу, и надо сказать, что вес у таких капель был немаленький. Хорошо хоть, что они были редкими. Но секунда, и стена из таких капель накрыла все вокруг. Да еще летели они не прямо, а косо. Видимость стала нулевой, куда ехать он не представлял, поэтому просто ослабил поводья, надеясь, что лошадь сама дорогу разберет. Лошадь за стеной воды видела не больше, чем Данил, а может, местность для нее была незнакомая. Но как бы то ни было, она поступила просто и правильно, остановилась и развернулась задом к ветру, чтобы капли били в спину если наездник думал, что видимость ноль, то дождь скачком усилился, да так, что даже ушей лошади было не видно. Данил оказался полностью отрезанным от мира. В такой дождь, что не видно вытянутой руки, он никогда не попадал. А тут еще напасть. Приходилось наклонять голову так, чтобы хлеставшая сверху вода не залетала в рот и нос. Казалось, еще чуть-чуть, и он захлебнется. Ну не может же быть такой дождь вечным. Обычно мощные ливни быстро кончаются. А сейчас парень потерял счет времени, потому что зацепиться ни взглядом, ни мыслью было не за что. Полное отрезание от мира. Хотя слух исправно работал. Вокруг был шум падающего дождя. Хотя что это? Добавился гул водопада. Где-то текла вода потоком. Дождь с скачком, будто переключили невидимый тумблер. Стал потише, и видимость расширилась на несколько метров. Оказывается, они стояли в потоке воды, который шуровал по склону вдол горными реками. Вода доходила до колен лошади. Что делать? Направить лошадь вверх, где воды меньше? Так не видно, где ее меньше. Вода чуть прибывала. «Кажется, придется поплавать». Небо постепенно светлело, и поток воды становился тише, а вскоре распался ручейками. Видимость стала обычной, местность вокруг не изменилась. Данил ожидал чуть ли не схода селей, ну или хотя бы новых оврагов, но не было ни селей, ни промытых оврагов. Не так просто промыть сплетенные корни дерна. Также не было вывернутых деревьев и камней по причине отсутствия оных в округе. Вот только дол, который был сухим, сейчас оказался полноводной речкой. Дождь еле-еле моросил, можно сказать, кончился. И уже проглянуло солнышко. Данил обернулся, может, все-таки увидит убежавших лошадей. Обернулся и вздрогнул. Позади, метрах в десяти, к нему двигался сухарь. «Э, нет!» Последний патрон на него тратить жалко. Длинной палицы нет, а топором с лошади, как заправский казак рубануть не получится. Или получится. Вон у сухаря какие-то поясные сумки висят. Там может быть что-нибудь интересное. Данил развернул лошадь в сторону, только потянул руку к топорику, как сухарь завъезжал. Лошадь встала на дыбы. Ну, в фильмах очень красиво, когда всадник ставит лошадь на дыбы, а потом срывается с места. В реальности все было не так. Очень неудобное положение на сырой наклонной поверхности лошадиной спины, и наездник неизвестным чудом удержался в седле, а не скатился вниз, как мешок с песком. Лошадь тут же развернулась и понеслась в галоп, Ладно, хоть в нужную сторону. Бешеные скачки тоже удивили. Сначала было страшно, Данил прижимался как мог. Потом эйфория от скорости превысила страх. «Это не рыса, когда из тебя вытряхивает последнее дерьмо. Это настоящий полет!» Он только привстал в стременах, немного плавно пружиняв так движению лошади. «Только ветер в лицо! Кайф!» Только вот одна досада. Туда ехала с полчаса, обратно долетел минут за семь. Вот уже палатку видно. Кстати, сейчас видно, что палатка стоит на бугорке. И ее не заливает потоками воды, а рядом с палаткой стоит... Ну нет, не кибитка, скорее арба с разорванным тентом. Ну что, молодцы. Перевернули, притащили, справились быстро. Только вот как тормозить и надо ли? Так хотелось еще понаслаждаться скоростью и полетом, просто пролетев мимо их стойбища. Проведение будто бы щелкнуло пальцами и сказала: «Исполнено». Лошадь была далеко не дура и лишнего бежать ей тоже не хотелось, поэтому только поравнявшись с палаткой, она остановилась, как вкопанная. А вот Данил не остановился. Он продолжил наслаждаться полетом. Сделав красивое сальто, приземлился в сырую траву. Упал, правда, удачно, на чужой рюкзак. Хорошо, хоть никто не видел. Но звонкий девичий смех говорил об обратном. Да и бог с ними, видели и видели. Данил боялся шевельнуться. Вдруг сломал чего себе. А над головой тяжело дышащая лошадиная морда и небо в редких облаках. Красота! Только что было темно, как ночью, а сейчас тучки редкие, и небо синее-синее, как в детстве. Закрыли небо испуганные лица товарищей, обломав все наслаждение. «Живой!» Танила щупал свободной рукой ноги, пошевелил ими. «Живой!» «Так вставай, а то промокнешь, трава сырая!» Данил подумал, что шило над ним издевается. Куда сильнее можно промокнуть, если лило, как из ведра? Хотя нет, не издеваются. Парни были в сухой одежде. Видно, как-то уместились все в довольно маленькую палатку. Куда мне больше-то промокать? Данил встал на ноги, для чего-то отряхнувшись. К ним подошла... нет, не женщина когда она поскидывала с себя стеганный халат, да еще спиток других халатов. Сейчас ее сложно было назвать женщиной, миниатюрная фигуристая девушка лет двадцати пяти. Сейчас она была в легком платье и без повязки на лице. Из-за этого только верхняя часть лица была загорелой, а остальная кожа была молочно-белой, что контрастировало с ее смоляными волосами. Загар, конечно, интересный, Но моду чужого мира не понять. Возможно, у них так считается красиво. Смотрелось и правда красиво. Может, улыбка неестественно алых губ отвлекала внимание от неравномерного загара лица. А может, еще чего? Она показала пальцем на Данила, а потом изобразила, как отжимает одежду. Он продолжал на нее смотреть, разглядывая стройные ноги и аккуратную грудь, свободную от бюстгальтера. Два бугорка упруго раскачивались под платьем в такт взмахам рук. Она притворно закашляла и повторила отжимающие одежду жесты. Глаза Данила сфокусировались вновь на лице собеседницы. Сказанное, вернее, показанное начало доходить. Ну да, наверное, она права так можно и заболеть. С него стекала вода ручьями. Он снял чужой рюкзак, куртку и майку. Дав один конец куртки темнили, они вдвоем отжали куртку и майку. Девушка показала на штаны и демонстративно отвернулась. После этого Данил снял и штаны. Девушка медленно обернулась, смотря на его реакцию. «Нет, ему, конечно, все равно было, не маленький уже». Но почему-то он знал, что так и будет. Девушка еле заметно скривилась. На парне были труселя, похожие на плавки. Но больше не кривясь, она забрала его одежду и развесила по кустам полыни. Показала десять пальцев, видимо, обозначающие промежуток времени. Данил надеялся, что десять минут. Хотя солнце пекло так, что может высохнуть еще быстрее. «Сухарь!» — крикнул шила «Лошадь крепче держите! А лучше не дать ему закричать! Ешир, готов?» Сразу дал команду Данил. «Секунду!» Ешир теперь как на учениях. Пятнадцать секунд зарядил ружье. «Хотя дай сам попробую, что это за бабахалка!» «Давай, Геха! Пошли, прикроешь!» Данил взял ружье и бережно задрал стволом вверх, чтобы не выкатилась пуля но не слишком высоко, чтобы порох с полочки не высыпался. И двинулся с Гехой навстречу Сухарю. Правда, идти в одних плавках и промокших насквозь сапогах было как минимум некомфортно. Данил никогда не думал, что 20 шагов — это много для прицельной стрельбы. Ружье было допотопным, даже прицельных приспособлений не имелось. Но стрелять нужно сейчас, ближе подпускать Сухаря было опасно. Сухарь мог завизжать и напугать лошадь, а лишиться лошади не хотелось. Парень разложил длинные сошки-упоры, взвел курок, зацепив его проволочкой за гвоздик. Из такого ружья он еще не стрелял, поэтому вжал приклад в плечо, чтобы было силы. И прицелился вдоль ствола. Нет, наверное, не попадет. «Ба!» «Да это, кажется, тот самый сухарь, что повстречался ему после ливня. Вон, сумка поясная». Что-то он быстро доковылял. Скидывать проволочку пальцем было неудобно. «Пших!» И вылетел сноб искр перед глазами. Пыхнул порох на полочке, и... Ничего не произошло. Данил подумал, что осечка. Хотел уже взвести заново круг, как бабах! Клуб дыма заслал все перед глазами. Попал он или не попал, было не видно. Ждать опасно. Поэтому он схватил ружье и сместился в сторону, приготовившись отбиваться в рукопашную. Дым рассеялся. Сухарь лежал без половины головы. Значит, все-таки попал. Данил сразу обернулся на лошадь. Около нее двигалась девушка. Она достала путы, притороченные к седлу, и споростреножила лошадь. «Ну да. Простое решение, в голову, если не знаешь, что и не могло прийти. Лошадь со связанными передними ногами далеко не убежит. А убежит? Догнать всегда можно». «Они тоже отсюда не убегут. Нет, конечно, можно Акима загрузить на арбу и ехать отсюда» но лучше дать ему отлежаться. Интересно, сколько времени ему нужно, чтобы зажило хоть немного? Данил был далек от врачевания, поэтому даже примерно не представлял, как это происходит. Могла на этот вопрос ответить только черноволосая девушка, которая, кстати, была и виновницей. Но ее пока не расспросить, ни Бельмеса не понимает, а значит, нужно быстрее ее учить изъясняться. «Эй!» Данил, не мудрствуя, подозвал девушку, которая стояла и задумчиво растирала локоть левой руки. «Как тебя зовут?» Естественно, Данил не был понят, поэтому решил зайти с другой стороны. Показал на себя пальцем. «Данил!» И перевел палец на девушку. «Тярина!» «Здорово! А вот что дальше говорить и делать, Данил представления не имел. Карина тоже стояла молча, лишь потирая локоть. От движения рук вновь пришли в движение аккуратные груди. До Данила как-то неожиданно дошло, что стоял он в одних труселях, что не способствовало ведению светской беседы. «Подожди, оденусь». Данил пошел к своей одежде, а Карина отправилась в палатку. Сейчас солнце пекло так, что можно было порадоваться, что одежда еще влажная. Глянув, что Карина суетится около Акима, Данил решил не отвлекать ее. Есть более важные дела. «Серый, водой запасись, пока вся не ушла». Данил посмотрел на поток мутной воды, которая уже просто текла по дну «Она мутная. У нас запас воды есть». Все равно набирать некуда», — озвучил серые мысли Данила. «Хорошо, встаем тут лагерем на несколько дней. Ищи необходимое. Понял. Возьму темнилу. Вон те дрова перетащим. Давай. Шила! Ты где? Шила, иди сюу!» Данил прервал поток ругани на неизвестном языке. Карина выскочила из палатки и побежала к лошади, которая наклонилась пить из потока воды. Данил с товарищами молча повернули головы за бегущей Карины, не понимая, что происходит. Карина подхватила уздечку и повела лошадь от воды, по пути ругая стоящих ортозеев. — Что это она? — спросил темнило. — Похоже, лошадь разгоряченная. Ей нельзя пить после скачек. А мы стоим и даже не отгоним. «Почему нельзя пить?» «Может, умереть. Кишки завернуться или еще чего». Данил точно и сам не знал, чтобы отвечать подробнее. Просто знал, что разгоряченные лошади воды не дают. Карина тем временем отвела лошадь подальше, накинув уздечку на куст полыни, и вернулась в палатку, при этом потирая локоть. «Она что, обо что-то локоть ушибла?» — спросил Данил не обо что то а об кого то и этот кто то подальше от тебя ходит но я бедничал геха данил глянул в сторону шила который держался на расстоянии и был повернут полубоком шила иди сюда ну чего шилок как шестилетний пацан отворачивал голову в сторону и закрывал глаз ладонью пытаясь скрыть очевидное Данил, чувствуя себя воспитателем, взял его за руку и отвел ее в сторону. Раздался взрыв общего хохота. Данил тоже не удержался и засмеялся. Под глазом Ушила расплывался огромный синяк. Ты как так неосторожно? спросил Данил Ушила, но вновь ответил Геха. когда мы в палатку от дождя набились. Он ее щупать полез. Да молчи уж, балабол. Вечно влезаешь, где тебе не спрашивают. Не лез я щупать, случайно зацепился. В палатку набились, как селедки в бочку. Палатка-то на двоих, а мы туда в шестером набились. Плюс Аким во всю длину развалился. Вот и неудачно и зацепился. А эта дура бешеная. Ну как грудь? Данил спросил, добавив в голос как можно больше участия, еле скрывая расползающуюся улыбку. Нормальная грудь, локоть только жесткий. Новый взрыв хохота. Ладно, это все хорошо, нужно место на ночь готовить. Нужно сигнализацию придумать, леска есть, банок консервных нету. Нужно с освещением придумать, костры могут и не загореться, трава сырая. Неизвестно, высохнет или нет к вечеру. Да и открытым из четырех сторон. Прикрыть бы хотя спину. Про то, что они рядом с городом, и что здесь больших нашествий не бывает, никто даже не заикнулся. «Нужно посмотреть, что в сидельных сумках и в рюкзаке, который ты привез. Может, там консервы есть?» Предложил Серый. «Тележку и арбу на бок положить. Как раз укрытие небольшое будет». «Ими можно спину прикрыть». Предложение темнило. «Нужно факелы сделать и кострище собрать из сухой травы и накрыть сверху тряпьем», — напомнил Шило. «Зачем?» — спросил темнило. «Как зачем? Ночью темно же будет», — по-детски наивно ответил Шило. «Так у тебя один глаз и так светится хорошо». «Да пошли вы!» Шило безразлично махнул рукой, как тут же подобрался. «Сухарь!» Все повернулись по направлению руки Шила. Там вдоль потока воды ковылял в их сторону иссушенный человек. «Геха, вперед! Темнело Шило, страхуйте! Яшир, лошадь держи! И давайте подальше его встречайте, отсюда еще тела сухарей оттащить нужно, а то ночью хищники набегут!» Одиночный сухарь опасений не вызывал. Геха справится. Поэтому Данил пошел дальше знакомить Карину с местным языком. Она как раз вышла из палатки, одетая в стёганый халат с капюшоном. Но, правда, под ним было всего одно платье, а не как раньше, целый ворох. Начали изучение языка со слова. Идти. Данил показал движение сначала пальцами, а потом и ногами. «Дай!» Он показал манящее движение рукой. Как ни странно, но Карина поняла. «Иди!» «Дай!» Старательно повторила она. Вдалеке Геха успокоил сухаря, и сейчас шило лутал тело. Каким словам в первую очередь ее научить? «Вода!» Данил показал на реку. Но тут же поправился, показав на фляжку с водой. И тут же понял, какое слово необходимо. Нужно выучить слово «понятно». «Понятно?» Было ясно, что она не поняла, что это слово обозначает. А как изобразить это слово, он даже примерно не представлял. Ладно. Более простые слова. «Да», — покивал головой. «Нет». Помотал головой. Данил уже хотел заканчивать, как Карина сама спросила, указав пальцем на спящего Акима. «Аким!» — представил товарища Данил. «Аким!» — повторила девушка. Пока занимались изучением языков, подошли ребята. Без них Данил не вскрывал рюкзаки и не осматривал сумки. Ну, просто чтобы не думали, что втихаря что-то ценное прикарманил. Возможно, так никто и не подумал бы. Но ни к чему разводить конфликты и недовольство на ровном месте. Ну что там? Обувь добротная, штаны, сумка поясная. В ней монеты и непонятная ерунда. Вроде серебро. Шило вытряхнул из сумки медные монеты и небольшой цилиндрик-подвеску с прорезью и кольцом вокруг прорези. Данил двинул кольцо вдоль прорези, из цилиндрика выдвинулось острие да это карандаш серебряный сам же шил и опознал находку конечно землянин ни разу не видел карандашей из серебра но после проверки на кусочки бумаги карандаш действительно рисовал что в орбе корзины с какими то овощами данил подошел осмотреть арбу арба была не такой большой полтора на метр восемьдесят платформа бортов почти нет Но зато были проволочные дуги, которые держали драный тент. Колеса, правда, смотрелись неуместно. Они были хоть и большими, как и положено орбе, но достаточно изящными, сточенными спицами. Оглобли были, правда, короткими. Лошадь запрячь сюда никак не получится. Но максимум осла можно впихнуть. А скорее на человека рикшу оглобли рассчитаны. Данил сразу примирился. Да, скорее так это и было. Вот даже упоры, чтобы на землю вставить, а Арбания опрокидывалась. В корзинах лежали овощи, похожие на репку или редьку. Все. Больше ничего интересного тут не было. Следующее на осмотр — это сидельные сумки лошади. Данил взял овощ, и прежде чем смотреть, что в сумках, скормил его лошадки. В сумках не было ничего интересного. Лишь два бутерброда, деревянная ложка и бакелитовая бутыль с водой. Остался рюкзак, который он нашел до дождя. От него ничего существенного Данил не ожидал. Когда его нашел, он был влажный, и плесень пускала свои корни. Но нет, тут было поинтереснее, хотя бы потому, что сверху лежали пачки, запаянные фольгу. Ниже лежали консервы, свитер и сменное белье. Тряпки чуть тронула плесень, но ткань еще вполне годная. Низ рюкзака был засыпан непонятными шариками. Будто увеличенный гидрогель в размерах. А в боковом кармане обнаружились мыльно-рыльные принадлежности. Безопасная бритва, расческа, мыло в мыльнице и зубная щетка в футляре. «Давай вот этот легкий пакет распакуем? Вдруг табак?» Мечтательно сказал Шила, не дав Данилу насладиться мыслью о бритвенном станке. «Тебе его скурить точно не дадим. На продажу пойдет», — осадил его Ешир. четыре из моей доли, мне только щепоточку. Ты чего так распереживался? Может, и не табак здесь? Похоже, пересыпается». И, не дав никому опомниться, Шила надорвал упаковку. хрена ты ее вскрыл?» Накинулся на него Ешир. «Все равно вскрывать. Как мы узнаем, что там? сказал Шило, жадно втягивая ноздрями запах из пакета. Так нести лучше запакованный, а у магазина вскрыть чем тут, отсыреет в пути. Что-то непонятный табак какой-то. Не слушая Ешира, Шило высыпал на ладонь несколько крупинок. Это чай. Данил сразу узнал содержимое пакетика по запаху, едва Шилла надорвал упаковку. «Какой это чай? Листья черные, крученые? Не, на чай не похоже. Черный, байхоровый». На автомате выпалил Данил. «Я попробую, никто не против?» шило скрутил козью ножку из припасенной неизвестно откуда газеты и, насыпав туда чаю, затянулся. Конечно, сразу закашлялся и выкинул самокрутку. «Ерунда какая!» — сиплым голосом сообщил он. Данил обернулся на Карину, которая куда-то направилась. «Ты куда?» «Карина, идти!» И дальше пантомима, как она копает. Данил ничего не понял, поэтому следил за ней взглядом. Она пришла к телам ее знакомых, которые обратились в сухарей. Стало понятно, что она пыталась похоронить их. Ножом и руками она срывала дерн и пыталась заглубиться. Данил неизвестно, чего ждал, просто глядя на нее. Потом подошел и положил ей руку на плечо. Почему-то понимал, что закапывать в землю сухарей не надо. «Нет», — твердо сказал он, — «нельзя». Девушка что-то пыталась доказать, но, кажется, она тоже понимала, что закапывать их неправильно. Она молчала, стоя на коленях с ножом, а из глаз катились крупные слезы. Данилу пришлось поднять девушку и прижать к плечу, где она как следует разревелась. «Шила! Геха! Тащите тележку!» Карина отстранилась и жестами попросила немного подождать. Все встали в полукруг, а Карина заунывно запела, зачитала не то прощальную молитву, не то заговор оберег. Загрузив по телу, они отвезли всех сухарей за ближайший бугор. Ночью местные хищники позаботятся о телах. Хотя вон, грифоны с воронами уже сейчас заботятся, слетаются за бугор.